Теперь, когда у него остался только один меч, его приветствуют как рыцаря с двумя мечами. Сражения с рыцарями за право прохода, как и требование от девицы крови, печальные, но достаточно распространенные обычаи. С ними, как правило, считаются, но Балин дикарь и готов отменить обычаи. Конец примечания. «Это всего лишь один рыцарь. Раз нужно сразиться, сразимся», — сказал Балин.